Глава третья. Эдмонд и Джим были сыновьями богатого американца Гаррисона, владельца огромной фирмы в Сан-Франциско. Эдмонд был на год старше Джима, но оба брата походили один на другого, как близнецы. Красивые, сильные и ловкие, они славились во всей Калифорнии, как великолепные спортсмены. Братья с детства очень любили друг друга и между ними никогда не бывало ссор. Это была трогательная привязанность, где родство шло рука об руку с дружбой. По окончании своего прекрасного разностороннего образования Эдмунд и Джим работали в фирме их отца. Несмотря на одинаковое воспитание и внешнее сходство, характеры братьев были совершенно различны. Эдмонд был гораздо более спокойным и уравновешенным, чем легкомысленный, увлекающийся и экспансивный Джим. Для Эдмонда не существовало других женщин, кроме его молодой, любимой жены Норы. Джим, казалось, не мог серьезно полюбить ни одну женщину. Молодой баловень жизни, завсегдатой модных клубов и ресторанов, Джим имел много веселых минутных любовных приключений, и две или три непрочные и недолгие связи. «Я был бы несчастен, — говорил он часто брату, — если бы связал свою жизнь надолго с одной женщиной. Так много других прекрасных ждет меня. Разве не жизнь в этом разнообразии впечатлений и радостей?» Нора, как женщина, совсем не нравилась Джиму. «Такую, как она, он не мог бы никогда полюбить». Она была красива, умна, любила искусство и спорт, но, казалось, Джиму отсталой в своих взглядах на жизнь и на любовь. Нора воспитывалась в строгой религиозной семье, где с детства учат любить родителей, будущего мужа и детей. Из Норы не могла поэтому выработаться женщина типа модерн, с ее смелыми взглядами на любовь, которые так нравились Джиму. Нора была очень хорошей, любящей женой и относилась к Джиму как к своему родному брату, ценяя его за веселый характер, живость и остроумие. Проживши целый год в одном доме с Эдмонтом и Норой, Джим подружился с женой брата и привязался к ней как к сестре. — Если бы я умер, Джим, мог бы ты жениться на Норе? — спросил его однажды Эдмонд. — Нет. Без малейшего колебания совершенно искренне ответил Джим. — Почему? — Потому что я люблю Нору как родную сестру. Кто же думает о женитьбе на сестрах? — Олрайт, right», — пожал ему руку Эдмонд. — Я спокоен. Я знаю, что бы ни случилось со мной, ты всегда защитишь Нору и будешь ее братом и верным рыцарем. — Разумеется, — горячо воскликнул Джим.